Глава четырнадцатая. Талисман. За две недели учебы и работы кое-как удается выкинуть из головы встречу с господином продюсером. Чтобы не нарваться на новые неприятности, я больше не пою во время убора, а когда Егор возит меня на репетиции, игнорирую любые попытки подсунуть микрофон. Я талисман, а не певица. Показываю ему кончик языка. и под музыку дремлю в удобном кресле до последнего аккорда. Так происходит один раз, другой, третий. А после окончания четвертой репетиции Егор тянет меня в раздевалку и сообщает о прослушивании группы. Все. Никаких больше прогонов и концертов. Если нас берут, то подписываем контракт и начинаем пахать по-взрослому. Если откажут, к черту все это. Егор мажет ребром ладони по горлу. Продам минивэн и пойду вкалывать на маминого третьего мужа. Он еще пять лет назад предлагал мне работенку в своей фирме, не пыльную и денежную. А парни знают? Спрашиваю я нерешительно. Они готовы были разбежаться еще год назад. У половины семьи их обеспечивать нужно, а этим Егор с тоской оглядывается на сцену. Только долги зарабатывать. То есть сегодня у вас была последняя репетиция здесь? Я всего шестой раз в этом клубе, но он уже успел стать родным. Пусть с группой меня почти ничего не связывает. И все же грустно. Подпишем контракт. Будем репетировать в самых лучших клубах штатов. Скидав свои вещи в спортивную сумку, Егор берет меня под локоть. А пока отрываемся и празднуем. Заранее? Совсем теряюсь. Нет, детка. Мы празднуем финал вот этого всего. Свободной рукой Егор обводит небольшую раздевалку. «А что там дальше? Пока пофиг». «Ну, надеюсь, не сегодня?» Я смотрю на входящих в раздевалку музыкантов. Все они слишком уставшие и молчаливые для праздника. «Послезавтра. Пока тепло, мы хотим собраться на природе. В программе бассейн, волейбол и мясо на мангале». Егор загадочно подмигивает парням и снова поворачивается ко мне. Твое участие обязательно. Отказ не принимается. Ты – наш талисман. Новость о празднике прозвучала, как гром среди ясного неба. В рабочей учебном графике нет ни одного свободного дня. Довольная качеством уборки, Валентина нашла мне клиентов на целый месяц вперед, а преподаватель геохимии окружающей среды предложил поучаствовать в интересном научном проекте. всю дорогу до хостела объясняя егору что не вырвусь ни ради бассейна ни ради группы ни ради каких то там новых знакомств во первых потому что стесняюсь всяких тусовок во вторых у меня нет купальника и наряда для вечеринки любой другой на месте егора покрутил бы пальцем у виска я ему никто всего лишь талисман группы а еще и упираюсь но этот твердолобый баран кажется даже не слышит Остановившись возле хостела, он прощается, просит быть готовый послезавтра и уезжает. По-хорошему, стоит забыть об этом приглашении, заняться своими делами и не травить душу картинками с танцами у бассейна. Новый научный проект всячески способствует подобной амнезии. Однако новый день преподносит сразу два сюрприза. Нет. Да. Конечно. Растерянно отвечаю в трубку Валентине, когда она сообщает, что завтра я должна сделать внеплановую генеральную уборку в доме Леона Сарауды. Что? А это откуда? Как подкошенная, опускаюсь на кровать, когда Лика и Соня ставят посреди комнату целую стойку с одеждой. Заявление, что они идут на вечеринку к Егору вместе со мной, добивает словно контрольный выстрел в голову. Мощно этот красавчик на тебя запал. Соня первой выходит из машины такси возле уже знакомого дома. Сказал нам, что разрешит оставить себе все шмотки, если сходим с тобой. А это совсем не секонд. Все новое с бирками. Она поправляет подол алого мини-платья и весело машет заглядевшемуся водителю. Вот что значит держать парня на голодном пайке. С видом знатока добавляет Лика. И тоже выходит. В отличие от подруги, она не в платье. Сверху на лике короткий блестящий топ, Снизу стильная черная юбка ниже колена. Ничего общего с обычной рабочей формой. Обе девчонки выглядят так, будто они не ночные бабочки, а гламурные столичные тусовщицы. Современные золушки, от которых невозможно отвести взгляд. Я ему повода не давала. Оправдываюсь, закрывая дверь такси. Мы с Егором просто друзья. Я талисман группы, а он племянник моего клиента. Все прошедшие дни и сама свято верила в эту теорию. Егор ни разу не попытался меня поцеловать, не предлагал поехать к нему на ночь и не дарил никаких подарков. Вся наша близость, редкие объятия и несколько чашек чая после репетиций. Мы только друзья. Повторяю я себе мысленно. Хотя четко осознаю сейчас, что даже в мыслях это звучит, как детский лепет. Знаешь, географ, сегодня придется решиться. Лика кладет руку мне на плечо. Парень здорово расстарался. Прогнул ради тебя Валентину и уговорил нас. Он хочет тебя, солнышко. Соня обнимает меня за талию. И ставлю на кон весь свой месячный заработок. Наш Ромео после вечеринки сделает все, чтобы ты ему дала.